В мастерской гончара я взглянул на станок, убедился, что мастер и вправду жесток. Руку нищего взял он и голову шаха замесил и слепил на продажу горшок.